Я понимаю вас. Тогда откровенно, человек не может быть идеальным. Что плохого вы можете сказать о нём? Сперкнуя, посторонние женщины, связи с преступниками. Не понимаю, куда вы клоните. Я хочу найти Суворова и должен знать о нём всё до мельчайших подробностей. Имея машину, можно закадрить девчонку, съездить на пикник, к примеру. Да мало ли, что еще могло случиться. Нет, нет. В этом плане можете быть спокойны. Никаких подобных связей у него не было. Да и машину он приобрел недавно. Все свободное время на нее гробил. С новыми машинами всегда много хлопот. А у вас есть машина? Да, Москвич. Вы помогали Суворову заниматься с машиной? Да, он иногда просил о помощи. Я был пару раз у него в гараже, проверяли тормозные колодки. Вы знали, что он поставил машину на ремонт? Да, знал. И знали, когда он её заберёт? Да. А ещё кто-нибудь знал об этом? Я имею в виду здесь. Суворов любил посторонним о машине рассказывать. Да, многие знали. А куда вы клоните? Вправо. Не понял. Тогда влево. Никуда я не кляню. Он говорил, куда собирался поехать после мастерской. Да, кажется, домой. Он это только вам говорил. Послушайте, молодой человек, вы что, меня подозреваете? Кивинов игнорировал вопрос. Я спрашиваю, он только вам говорил? Ну да, кажется. А что вы в тот день делали? Ну, когда он пропал. Здесь был, потом домой поехал, хотя я точно не помню. Вспомните. Ну да, можно у жены спросить. Хорошо. Анна Петровна сказала, что машины распределялись по жребию. Расскажите об этом поподробнее. Виктор Николаевич с явным облегчением вздохнул. Вы об этом знаете? Да, машины распределялись по жребию, но только среди тех лиц, которые стояли на очереди в профкоме. А что, Суворов не стоял? Его включили в список без очереди. Это такие начальник отдела. А простите за нескромный вопрос. Вы были в том списке? Я был и есть, в общем, в списке очередников, но конкретно в том, где был Суворов, меня не было. Честно говоря, я что-то не понимаю. Я объясню. В профкоме есть список сотрудников, желающих купить машину. Их много, я думаю, около 100 человек. Допустим, приходит с завода предложение на 5 машин, но у предприятия нет денег. Тогда 10 первых очереोडников платят по полцены каждый и выкупают те машины. Потом эти 10 человек кидают жребий. Пятеро счастливчиков получают по автомобилю, а пятеро остальных обеспечиваются машинами потом, когда у предприятия появятся деньки. Так везде делается. Так вот, Суворова не было ни в одном списке, а я же состоял, в общем, но в этот раз в розыгрыше не участвовал. Стало быть, были недовольные. Да, вероятно. Шушука не было. А где можно взять список этой десятки и всех остальных? Кстати тоже. А в правкоме это на первом этаже. Хорошо, я зайду туда. А вот мой телефон. Если узнаете, что с ворови или подозрения появится какие-нибудь, позвоните. До свидания. Кивинов вышел из кабинета и, пройдя через приемную, начал спускаться по лестнице. но вдруг вспомнив о секретарше строгой женщине лет двадцати пяти а почему бы и нет остановился и вернулся назад прошу прощения в прошлую пятницу вечером я приходил к товарищу Суворову за договором но не застал его он вам его не передавал в прошлую пятницу Сергей Алексеевич рано ушел с тех пор его на работе не было А может он Виктору Николаевичу оставил? А Виктор Николаевич был здесь в пятницу вечером. Тоже не было. Они вместе с Сергеем Алексеевичем ушли часа в 3. Понятно, спасибо. Кевинов вышел, а говорил, что до конца сидел. Арю